«Это был яд?» Наконец выдавил из себя Карл Делемарш. «Надо произвести расследование!» И весьма тщательно проговорил Робер Артуа, пристально глядя на тетку. «Конечно, племянничек, надо произвести расследование!» Подхватила графиня Маго таким тоном, словно подозревала в отравлении самого Робера. Бувиль, который во время всего спора молча сидел у пустовавшего королевского кресла, вдруг поднялся. Нессиры, ежели на жизнь короля посягнул злодей, то нет никаких оснований полагать, что не посягнут также и на дитя, которое еще должно родиться. Прошу дать мне в подмогу шесть вооруженных рыцарей и конюшек, которые будут денно и нощно охранять покои королевы и сумеют отвести преступную руку. Пусть действует, как находит нужным. Таков был единодушный ответ собравшихся. На этом совет закрыли, так и не решив важнейших вопросов и назначив следующее заседание на завтра. Текущие дела пока что будут вершить, как и прежде, Карл Валуа и канцлер — «Вы не собираетесь отрядить гонца к Филиппу?» — в полголоса осведомила Смагоу графа Девре. «Собираю с кузина». «И к Агнессе тоже», — ответил Людовик. «Предпочитаю, чтобы вы действовали сами, тем паче мы с вами во всем согласны». Выйдя из дворца, Бувиль наткнулся на спинелло Толомеи, который его поджидал. Банкир тут же обратился к нему с просьбой оказать покровительство Гуччо. «Ах, милый мой мальчик, славный мой Гуччо!» — воскликнул Бувиль. «Постойте-ка, именно такие люди, как он, мне и нужны, чтобы охранять покои королевы. Смекалистый, шустрый. Мадам Клеменция была к нему благосклонна. Жаль только, что он...» Не рыцарь, даже не конюшей, но в конце концов есть такие положения, когда добродетели важнее высокого происхождения. Как раз то же самое думает девица, которая согласилась выйти за него замуж. Заметил Толомеи. Ах, так он женился? Банкир попытался в немногих словах изложить злоключение Гуччо, но Бувиль слушал рассеянно. Он торопился, ему необходимо было срочно возвратиться в Венсенн, И, кроме того, он упорно держался за свою мысль назначить Гуччо стражем королевы. Толомей предпочел бы для своего племянника менее видный пост, а главное, более удаленный от Парижа. Нельзя ли убрать его от людских глаз, пусть пока состоит при какой-нибудь важной духовной особе, например, при кардинале? Ну, что ж, тогда давайте отправим его к кардиналу Дюэзу. Скажите Гуччо, пусть прибудет ко мне в Венсен, откуда я теперь не двинусь. Он мне изложит свое дело. Ах да, вот что мне пришло в голову. Он может оказать мне большую услугу. Пускай поторопится, я жду. Через несколько часов три гонца тремя разными дорогами уже скакали в Леон. Первый гонец в Камзоле с гербами Франции скакал по главной дороге, как тогда говорили, то есть через Эсон Монтаржи и Невер. И вез послание графа Влуа извещавшего графа Пуатье, во-первых, о кончине государя, и во-вторых, о единодушном решении совета назначить его, Карла, правителем королевства. Второй гонец с гербом графа Девре ехал по прогулочной дороге через Провен и Труа. Должен был сделать остановку в Дижоне у герцога Бургундского. Врученная ему грамота была иного содержания. А третий гонец в ливрея графа де бувиль следовавший по короткой дороге, Через Орлеан, Бурж и Роан был Гуччо Баллони. Официально его отрядили к кардиналу Дюэзу.